Задрали. Следующие два дня Аслан не запомнил. Они были похожи на гриппозный бред, в который ты занырнул, когда чуть прилег на диван, а вынырнул уже ночью, в поту мятого рабочего комбеза с пролоновыми ногами и отчаянно фонящей головой. Открывай глаза, закрывай, все одно. Гнойные сновидения плещутся за висками, заслоняя от тебя все остальное грязной тошнотворной пленкой. Он впервые за многие годы, может, даже со школы считал минуты до окончания часа. Вот сейчас еще 14 минут, и уже останется 3 дня и 5 часов. А это уже недалеко до четырех, а потом будет 3. Параллельно Аслан старался подбадривать Светлану. На автомате улыбался, пробовал готовить автоматически, это и по вкусу стало понятно, борщ. Что-то такое безобидное рассказывал про детство Давида. А больше всего этого слушал. Светлана, худая, коротко стриженная, с огромными черными глазами на загорелом, даже скорее выгоревшем лице, бродила из угла в угол. Она все время смотрела в какую-то невидимую точку и говорила, говорила, говорила, что у Анюты слабые почки. Надо будет после СИЗО показать урологу. У нее есть здесь хороший, а там есть хороший уролог. Что Анюта до 11 лет боялась одна переходить дорогу, даже на зеленый, Она иногда ночью прибегала, плакала, что ее собьет машина. Несколько раз видела сон. Так что и учиться водить отказалась. Что Анюта есть подруга из Австралии. Они черт знает сколько переписываются. Карен, такая смешная, полноватая девочка в очечках. Анюта тоже полноватая немного была. И вот Карен звонит Светлане, спрашивает. Говорит, приезжайте к нам. Может, правда, к ним, а? Хотя деньги, да, деньги. И так далеко, мама дорогая, но Анька была бы счастлива. И в школе, в шестом-седьмом классе она забрала ее на домашнее обучение. Там не почки, там внутричерепное, ну, долго не понимали, а потом говорят, внутричерепное. Обмороки, голова сильно кружится. Могла неделю пролежать, вообще не вставая. Испугалась, конечно, но вроде отошло потихоньку. А сейчас Света, сказал Ислан, просыпайтесь, поехали. Это была тоже автоматическая функция проговаривания записанных неизвестно на что слов. Сознание вспышкой вернулось к Аслану только в суде. Кто-то принялся кричать, и его стали выволакивать из зала. Аслан повернул голову, но так и не успел опознать конвульсивное тело на полу. Наверное, из других родителей. Он еще покрутил головой, пытаясь разобраться, что к чему, и в этот момент его больно схватило за руку Светлана. Она заливалась слезами и что-то говорила шепотом. Громким шепотом, таким нестерпимо громким, разъедающим все вокруг себя шепотом. Аслан никак не мог сообразить, к чему все это. В другом конце зала встала, похожая на чумного доктора-судья. Каркнула, поежилась черным балахоном, порхнула к выходу. Аслан заморгал, потому что ему показалось, что другие в черном ведут под руки Давида. Опять показалось. Нет. Все. Ушли. Больше ничего. Только Светлана корчится на скамейке, и черные нехотя идут и в ее сторону. Аслан открыл глаза. Аслан, наконец, понял. Он сгреб Светлану в охапку и практически понес ее к выходу. За столом, сложив перед собой руки ладонями кверху и разглядывая их, как будто впервые увидел, сидел человек. Аслан узнал его по неопрятной лысине с жидкими волосяными завихрениями то тут -то, то там. Этот же лысач стоял у входа, когда Аслан со Светланой приехали к Спартаку в прошлый раз. Он еще отметил тогда у него кобуру поверх жилетки, как в ковбойском фильме. «Здравствуй», — сказал Аслан с порога. Человек оставил руки лежать, как есть, и посмотрел в сторону говорившего. Кивнул в значении «и», что не узнал. «Я к Спартаку». «А», — сказал человек, не заинтересовавшись, разглядывая собственные шевелящиеся пальцы, — «нет его теперь». Аслан чего-то подобного и ожидал. Он сделал угрожающий шаг вперед. Этого лысача, если надо, он разберет. Легко разберет. Как так нет? Никак, сказал человек, не обращая на напрягшегося Аслана внимания. Задрали. Аслан только оскалился. А человек, без неприязни, без удивления, просто пожал плечами. Ну, сам сходи. Дверь кабинета была приоткрыта. Аслан толкнул, и она с завыванием отлетела в сторону. Аслан сгруппировался, ожидая удара откуда угодно, но удару прийти было решительно неоткуда. Спартак, ставший кучкой засаленных тряпок, лежал на полу. «Маленький», — подумал Аслан, — «какой он, оказывается, маленький». Аслан осторожно, оглядывая стены и держа боковым зрением коридор за спиной, сделал несколько шагов, наклонился и посмотрел в лицо бывшего Спартака. Лицо и лицо, плечи и плечи, шея как шея, рубашка с короткими рукавами, в горошек. Крови только много. Видимо, несколько раз с замахом. И потом руку левую. Может, пробовал заслониться? Пальцы-то на месте. Пальцев не было. Трех на левое, начиная с мизинца. И, похоже, еще на ногах. Там тоже кровь. Аслан помотал головой. Сжал кулаки. Врезал самому себе по зубам. Гады. Гады. Бросился к столу. Ящики не заперты. Бумаги, бумаги. И в другом тоже. И вот этот сейфовый. Вошел лысач, без угрозы, почти расслабленно. «Ничего нет», — сказал он устало. «Даже если и было, нет уже». «Как его задрали? Когда?» — заорал аслан. «А я знаю», — удивился лысач. «Сейчас менты приедут, сможешь спросить. Но лучше сваливай отсюда, пока не загребли. Денег поди ему дал, да? Забудь». Аслан чуть не бросился. Лысач отшатнулся и схватился за свою кобуру. «Элюм!» — закричал он. «Элюм! Элюм!» Сноска. Смерть. Смертельная. Азербайджанская. Другое значение. То, тот, что или кто ведет к смерти. Азербайджанская. Он попытался собрать лицо из тех обломков, в которые превратилось все вокруг, но, видимо, мало что получилось, потому что при виде ослана Света сразу же заплакала. Он в зомби-режиме загрузился в машину, не обращая внимания на ее слова и руки, летевшие в него. Повернул ключ, нажал ногой на педаль, и Вен рывком выскочил из гаражей. Нисан поскакал по оврагам промзоны, рваным проволочным линиям, брошенным трубам, битому кирпичу, не разбирая дороги, будто сзади напирала толпа киношных мертвецов. Мертвецы настоящие, напротив, никуда не торопились и уже не поторопятся. Они лежат там, в гаражах, и ждут своих мертвецеведов. Светлана продолжала что-то кричать, биться о стекло, пыталась распахнуть дверь. Слан же внезапно выключился и без особого интереса наблюдал за собой как бы со стороны. Вот он, седой старик, сорока трех лет, сидит за рулем и упирается взглядом в автомобильное стекло. Вот он же, еще лет на пять старше гонит, что есть мочи, по 60 лет октября с тайной надеждой, что какой-нибудь лесовоз или другой большой груз неловко попятится, вывалит на полосу осла на свой нелепый зад, и времени принять его во внимание уже не останется. Хлоп-хлоп. Но лесовоза все нет. А вот кто-то, только отдаленно похожий на ослана неопределенного возраста и со смазанным, перекошенным лицом, сидит на камне около бегущего тонкой струйкой ручейка, А рядом с ним по турецки поджав под себя ноги, раскачиваясь и что-то тихо напивая Светлана. Это стакан, с удивлением узнал Аслан, самый центр города, что это мы делаем на стакане. Делать здесь действительно было нечего, вокруг ошивались неформалы. Это такое специальное место. Аслан, может, даже знал об этом, пока был живой, а может и нет. Это не важно. Все уже не важно. Это музыка из Шерлока Холмса. Наверное, когда-то нравилось, иначе зачем? За ней, из нее, голос. Чужой, ничего не значащий, но почему-то по имени. Аслан. Аслан. Ты меня слышишь? Мы с тобой в одной лодке. Да, сказал Аслан в трубку. В лодке. Слова будто утеряли вес. Они ничего не отвечали и ничего не спрашивали. Они сами слепались вместе и сами же разлетались в буквенную пыль. — Просто приезжай, или скажи, где тебя найти, подберут. — Да, — сказал Аслан, — ехать надо. Он надолго закрыл глаза, а когда открыл все то, что он хотел растворить, расплавить и вытолкнуть в сон, снова набежало на глаза. В трубке монотонно звучал голос. Аслан поморщился и даже подергал плечом, чтобы его сбросить. — Где тебя, подобр? Света позвал Аслан, поняв, что не видит ее поблизости. Ее и не было. «Света потерялась», — сказал Слан в трубку. «Понятно», — вздохнули в ответ. «Где ты сам?» Аслан опять закрыл глаза. «Давид тебе не простит», — закричала трубка. Аслан удивился. Давид и так его не простил. Что уж теперь. Но то, что трубка плюется в Аслана такими диковинными словами, его удивило. «Я на стакане», — сказал он, вслушиваясь в звук своего нового голоса. Звук, как у расколовшейся ольхи, которая выкрикивает свое последнее слово. «Не уходи никуда только!» Аслан никуда и не уходил. Вокруг него бродили какие-то дикие люди. Парень в рваных джинсах всего в нескольких шагах бил гитару с криком «Мы лед под ногами майора!» Кто-то включил телефон, чтобы послушать рэпера Хаски. Аслан не подключался к этому звуковому ветру, вообще ни к чему. Одной шестьдесят четвертой, а может даже 128-й частью соображения он интересовался у себя, не надо ли пойти искать свету но доставка ответа не работала. Какой-то высокий кудрявый дурень что-то у него спросил, дернул Аслана за плечо, отшатнулся, исчез. Появился другой, потом никого, надолго никого. Наконец какие-то, непонятно сколько их было, схватили Аслана под руки и потащили неизвестно куда. Аслан принял. Аслан снова закрыл глаза.